Под царской опекой Пушкин получил свободу и остался жить в Москве. Немедленно по приезде он поручил своему приятелю Соболевскому отправиться к американцу Толстому, к дуэли с которым готовился так долго и тщательно. Соболевский должен был передать Толстому от Пушкина вызов на дуэль. К счастью, Толстого в то время в Москве не оказалось. А затем приятелям удалось помирить врагов. Москва встретила Пушкина восторженно. Когда он в первый раз появился в театре, по всем рядам пронесся гул, повторявший его имя. Все взоры, в бинокли были обращены на него, никто не смотрел на сцену. На собраниях и балах всеобщее внимание устремлялось на Пушкина. Дамы кольцом окружали его, без перерыва выбирали в котельоне и мазурке. По утрам приемная Пушкина была полна посетителей. Его знал весь город, все им интересовались. Самые выдающиеся люди считали за честь познакомиться с ним. 12 октября днем Пушкин читал у Веневитиновых в Кривоколенном переулке близ Мясницкой свою трагедию Борис Годунов. Слушать его собрались молодые московские писатели и журналисты. Один из них, профессор истории Погодин, так вспоминает про это чтение. Какое действие произвело оно на всех нас передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Тираского, Озерова, которых все мы знали наизусть. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовший в то время. Это был распев, завещанный французской декламацией. Наконец, надо себе представить саму фигуру Пушкина, ожидавшийся нами величавый жрец высокого искусства,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 да не спасшлет господь любовь и мир его душе страдающей и бурной мы просто все как будто обеспмятили кого бросало в жар кого возноб волосы поднимались дыбом не стало сил воздерживаться кто вдруг вскочит с места кто вскрикнет то молчание то взрыв восклицаний например при стихах самозванца тень грозного меня усыновила димитрием из гроба нарекла вокруг меня народы возмутило и в жертву мне Бориса обрекла. Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго, потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления, явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о стенке Разине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 Он с упоением отдавался удовольствиям большого города. Без устали танцевал на балах, участвовал в кутежах. Это, однако, не мешало ему работать очень много. Одна за другую писались главы Евгения Онегина. В слякотную осень 1828 года Пушкин в две-три недели написал всю Полтаву. Писал он действительно, из звуков, и смятения полн. Писал дни напролет. Стихи грезились ему даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их в потьмах. Когда его прохватывал голод, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и там, он ел наскоро, что попало, и убегал домой записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Мысли, которые не успевали укладываться в стихи, он записывал прозою но потом тщательно все отделывал, зачеркивал, снова писал, снова зачеркивал. Вообще, над произведениями своими Пушкин работал очень много. Наружно Пушкин производил в это время впечатление человека, беспечно наслаждающегося жизнью. В обществе он по-прежнему был веселым, озорным шалуном, с звонким, заразительным хохотом и поражал всех неожиданными выходками. Но в стихах его звучали глубоко пессимистические ноты. Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной Ты на казнь осуждена? Холодный ключ забвенья, Он слаще всех, Жар сердца утолит, и тому подобное. В письмах его прорывались признания В глубокой тоске, владеющей им. Один из друзей Пушкина рассказывает. Среди всех светских развлечений Пушкин порой бывал мрачен. В нем было заметно какое-то грустное беспокойствие, какое-то неравенство духа. Казалось, он чем-то томился, куда-то порывался. По многим признакам я мог убедиться, что покровительство и опека императора Николая тяготили и душили его. После возвращения своего из ссылки Пушкин держался по отношению к царю и правительству так, что ни в чем не мог бы вызвать упрека. Все донесения о нем секретных агентов были в таком роде. Поэт Пушкин ведет себя отлично, хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя и даже говорит, что ему обязан с жизнью, ибо жизнь так ему наскучила в изгнании и вечных привязках, что он хотел умереть. Начальник жандармов Бенкендорф доносил императору. Пушкин говорил в английском клубе с восторгом о вашем величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье вашего величества. И все донесения в таком роде. До сих пор исследователи затрудняются определить, был ли в то время искренен переход Пушкина на сторону самодержавия, или у него была тут тонкая политическая игра. Пушкин очень болезненно переживал перелом, происходивший в это время в его общественно-политических взглядах. Душа разрывалась в противоречиях. Он благоговейно преклонялся перед подвигом декабристов, горько болел засосланных на каторгу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 «Я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою». Но для прежних гимнов у него теперь не было веры. Дело декабристов он считал безнадежно проигранным и самодержавие непоколебимо прочным. Приходилось принять самодержавие как факт, говоря словами Пушкина, понять необходимость и простить он и в душе своей и он старался уверить себя, что развертывавшиеся на его глазах проявления черной деятельности самодержавия – только случайные уклонения, что самодержавие способно сыграть в жизни страны некоторую культурную и организующую роль. В стихотворении Станца он обращался к Николаю, не боясь прогневить его заступничеством за бунтовщиков, и как бы намечал программу, осуществления которой он ждет от самодержавия.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 Однако Николай относился к нему с глубочайшим недоверием. Во втором стихотворении станции Пушкин писал о царе. «Во мне почтил он вдохновение, освободил он мысль мою». Очень скоро Пушкину пришлось убедиться в совершенной призрачности тех милостей, которые ему наобещал Николай. Милости эти, оказывалось, отнимали у Пушкина даже те права, которыми пользовался любой обыватель. Посредником между Пушкиным и царем был жандармский генерал Бенкендорф, начальник знаменитого третьего отделения, собственное его величество канцелярии, самый приближенный к царю человек. В Москве Пушкин прочел в кругу друзей своего Бориса Годунова. От Бенкендорфа немедленно пришло указание, что без предварительного просмотра царем Пушкин не имеет права каким бы то ни было путем распространять свои произведения. Выходило, что Пушкин, будто бы поставленный в привилегированное сравнительно с другими положение, не мог даже прочесть своего произведения друзьям без предварительного разрешения. Не желая затруднять царя, Пушкин несколько мелких своих стихотворений представил в общую цензуру. Бенкендорф поспешил уведомить его, что все произведения блистательного пера вашего должны раньше представляться ему на просмотр. Решив приступить к печатанию Бориса Годунова, Пушкин послал свою пьесу на цензуру императору. Вскоре он получил от Бенкендорфа извещение, что император с большим удовольствием прочитал пьесу и на докладной записке о ней изволил написать. «Я считаю, что цель господина Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта». «Невежественный царь рекомендовал поэту в корне переработать гениальное произведение по его указаниям». Весь комизм этой дурацкой рекомендации мы оценим, когда вспомним, что главной целью Пушкина при писании Бориса Годунова была как раз реформа нашего театра. В недавнее время выяснилось, что Николай даже не прочел пьесы. Бенкендорф дал ее на отзыв в свою канцелярию. Судя по всем данным, отзыв написал доносчик-журналист Булгарин состоявший на службе в третьем отделении. Этот-то отзыв с рекомендацией переделать трагедию в роман Николай и повторил в своей резолюции. Пушкин с горькой иронией ответил Бенкендорфу. «Согласен, что моя драматическая поэма более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь-император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное». Совет самодержца есть приказание, напечатание пьесы пришлось отложить. Пушкин готов был серьезно думать, что Николай почтил в нем вдохновение и хотел освободить его мысль. В действительности же Николай хорошо помнил, что у каждого декабриста находили революционные стихи Пушкина. И единственная его цель была наложить на мысль Пушкина самые крепкие путы. Бенкендорф в одном письме к царю цинично выразил общую их мысль. Пушкин — порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно. Так началась опека жандарма и его злобного повелителя над гениальным поэтом, длившаяся всю жизнь Пушкина. Опекалась не только его литературная деятельность, но и каждый шаг его жизни. Официально Пушкин был совершенно свободен, но оказывалось, что даже из города в город он не имел права переехать без разрешения Бенкендорфа. Попросился Пушкин приехать из Москвы в Петербург. Бенкендорф разрешил, но предостерегающе прибавил: "Его величество не сомневается в том, что данное русским дворянином государю своему честное слово вести себя благородно и пристойно будет в полном смысле сдержано". Из Петербурга Пушкин поехал в Москву. Новый грозный запрос Бенкендорфа. "Поступок ваш принуждает меня просить вас уведомить меня, какие причины могли вас заставить «Изменить данному мне слову». И все время в таком роде. Получаешь как будто личное оскорбление, читая эти высокомерные запросы тупого жандарма, гениальному поэту, словно озорному мальчишке. Одно за другим возникали секретные следствия над Пушкиным. В его стихотворении Андрей Шинье, описывавшем казнь поэта Шинье во время французской революции, цензурую не был пропущен один отрывок. Кто-то этому отрывку дал заглавие на 14 декабря. Два офицера, у которых найдены были списки, были привлечены к следствию. Привлечен был к делу и Пушкин, ему был учинен целый ряд допросов. Дело тянулось около двух лет. Пушкину, наконец, удалось доказать, что отрывок не имеет никакого отношения к декабрьским событиям и написан задолго до 14 декабря. В результате ему было строжайше запрещено выпускать в публику свои сочинения без предварительного разрешения цензуры, а сам он был отдан под секретный надзор полиции. Не успело закончиться это дело, как новое дело, было поднято против Пушкина, еще более серьезное. До правительства дошла, наконец, написанная Пушкиным в Кишиневе поэма гаврилиада высмеивавшая евангельскую легенду о происхождении Христа. За такое богохульство Пушкину могло грозить вечное заточение в какой-нибудь из самых страшных монастырских тюрем. На многочисленных допросах Пушкин упорно отрицал свое авторство, но на душе его было очень неспокойно. Из стихотворения «Предчувствие» можно видеть, как устал в это время Пушкин от непрерывных преследований. «Снова тучи надо мною собрались в тишине. Рок завистливой бедою угрожает снова мне сохраню ль к судьбе презрения понесу ль навстречу ей непреклонность и терпение гордой юности моей бурной жизнью утомленной равнодушно бури жду однако в конце концов по причинам не вполне выясненным дело было прекращено